на Новгородчине. Если князья Южной Руси хуявы брали себе за образец великие степные империи, аварский, тюркский и в первую очередь хазарский каганат, то стоит хотя бы их титул каган русов и князь-соправитель подобия харезского бега то Рюрик явно ориентировался на Западную Европу и Византию, и время доказало его правоту. И именно поэтому им предугаданному пути пошло в дальнейшем развитие России. Как о веру еши На Руси и до Рюрика были князья, и автор повести временных лет это знал, И се after снова полку Игореви в своём 1185 году помню об антском князе Бусе, жившем в IV веке то он, в своём 1112 году подавно. И тем не менее, он на вопрос, откуда есть пошла русская земля, и кто в ней начал перевес княжити, отвечает Рюрик. Не будем торопиться предъявлять святому преподобному летописцу Местору обвинение в сознательной фальсификации родной истории. Гораздо уместнее будет вспомнить, что для него, монаха Киево-Печерской Лавры, вопрос этот звучал не на нынешний лад, когда на Руси сложилась государственность, а когда на Руси воссиял свет». христианского учения. Много путешественников посещала Русь, но Нестор упоминает лишь святого апостола Андрея Первозванного. И начинает он свое летописание не с веков Трояновых, не со времени Булсова, а с цириорика, крестившегося в 826 году в Майнце с Аскольдой Дера Киевских, крестившихся в 860 году после неудачного похода на Царьград по свидетельству константинопольского патриарха Фотия, оставляя их предшественников за рамками своего повествования. Здесь самое время вспомнить, когда, в какую эпоху происходило призвание Рюрика на Русь. На памятнике тысячелетию России, торжественно открытом 8 сентября 1862 года на Софийской площади Великого Новгорода, гениальным творением скульптора Н. Кешина и инженеров Н. Явреинова и Адамса Каждый русский государь изображён со своими современниками, сотрудниками и соратниками. Современников Рюрика на памятнике двое. Прямо под его статуей на скульптурном бронзовом фризе, опоясывающем постамент, сидят мирно беседуя великие просветители славянства, создатели славянской письменности, кириллицы. Моравские братья Константин Кирилл 827-869 и Нефодий 815-885. В 860-е годы они проповедовали слово Христово в Хазарии, Великой Моравии и Болгарии. Хазарская миссия святых братьев для нас достоянен. Рассказал профессор русской церковной истории Киевской духовной академии Малышевский в 1886 году. Это была миссия на окраины русской земли, по которой прошли святые благовестники, как бы в предвестие приближающегося просвѣщенія. со светом веры и верется, что в этом своём странстве они видели и славян